Корабля сошли двое и направились к ребятам. Они были в уже знакомой им форме типа военной, без знаков отличия. Определить, кто перед ними, было невозможно. Но можно было предположить, что это сибориты высокого ранга, судя по тому, как они держались. А держались они очень уверенно. Чувствовали себя хозяевами положения. Они остановились на расстоянии трех метров от ребят. Некоторое время все молчали. Наконец, сибориты не выдержали и заговорили. «Молодцы», — шепнул Петр. Не стали сами начинать разговор. Посмотрим, что они скажут. «Верховный жрец прислал нас на переговоры», — сказал один из сибаритов со светлыми волосами средней длины. Игорь удивленно посмотрел на Рудии и сказал сибариту. «Кто? Нам это ни о чем не говорит. Мы знать не знаем, кто вы такие». «Думаю, что ты врешь», — сказал сибарит. «Мы сила, которой нет равных. Верховный жрец — тот, кто этой силой управляет. Нам нужна ваша подводная лодка». «Отдайте ее, и возможно, что мы вас не убьем. По крайней мере, не всех». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Игорь. «И вообще, кто учил тебя торговаться? Ты это делаешь крайне плохо». Сибарит посмотрел задумчиво куда-то в сторону моря. Налетевший порыв ветра растрепал его волосы. «Я не буду играть в слова», — сказал наконец он. «У меня нет никакого желания терять на это время. Вы видели нашу мощь. Мы можем дать пару залпов и уничтожить всех тех, кто ползает сейчас по этой горе. Он махнул рукой на возбушающейся над ними куча металлолома. Около сотни человек. Игорь вздрогнул. В районе этого телекона их было как раз около ста, чуть больше. Откуда этот сибарит мог про это знать? Даже если они видели наблюдателей, там никогда не собиралось столько народу сразу. Их было невозможно сосчитать. Они вообще вместе никогда не сходились, а были рассредоточены по нескольким опорным пунктам. Сибарит заметил его реакцию, хотя она была и очень маленькой. Он усмехнулся и продолжил. «Мы ждали долго. Даже слишком долго, но время вышло. Мы хотим получить лодку». «Мы думаем, что она погибла», — сказал Игорь. «А за вами наблюдаем, потому что вы, без сомнения, враги». Сибарит пристально посмотрел ему в глаза, сомневаясь, верить или нет. «Лодка под этой горой, в пещере. Мы надеялись, что у них начнутся проблемы с ресурсами, и они вылезут». «Но, судя по всему, у них хорошие запасы. Насколько их хватит, неизвестно. Мы не можем ждать тут целый год. А учитывая размеры лодки и то, что на ней всего четыре человека, такое вполне возможно», — сказал Сибарит. Игорь опять вздрогнул. Ладно, он знал, сколько их возле мусорной кучи. Но откуда Сибариту известно, сколько человек на Левиафане? В голове всплыл только один вариант — предательство. Ну или они захватили кого-то из ребят и под пытками вытащили нужную информацию. Кроме как от кого-то из них, узнать это Сибариты больше ниоткуда не могли. «Похоже, что вы знаете больше, чем мы», — сказал Игорь. «А что вы там такое копаете?» — спросил вдруг Сибарит. Пушний не ход ли к вашей лодке?» Игорь стиснул челюсть, чтобы никак не проявить своих чувств. «Я так и думал», — улыбнулся сиборит. «Завтра лодка должна быть у нас. Зачем вы бомбили порт?» — спросил Игорь. — Нужно было сбить разговор, а то Сибарит захватил в нем инициативу и сейчас разыгрывал все, как ему нужно. Там было много ваших людей. Теперь дернулся Сибарит и стрельнул взглядом в сторону своего спутника. А того слова про их людей в порту, похоже, удивили. — Там все были мертвы, — сказал Сибарит. — Вовсе нет. И тебе это известно. Большинство были живы, а вы сами их и убили. Игорь начал развивать успех, найдя слабое место. «Хватит!» — рявкнул Сибарит. Ульяна вдруг резко заломила в висках. Она увидела, как Игорь снимает с плеча ружье и стреляет во второго Сибарита, который молчал все время переговоров. Причем не первого, светловолосого. Это не производит совершенно никакого впечатления. Он даже не изменился в лице, пристально глядя на ребят. После выстрела Игорь бросил ружье и упал на колени. «Лодка завтра будет в вашем распоряжении». Отчутливо и громко сказал Игорь. Руди в это время стоял рядом и слегка покачивался, было непонятно, что с ним происходит. «Неплохо для человека», сказал ему Сибарит. «Но недостаточно. Ты не можешь мне противостоять». Лиана схватилась за виски и закрыла глаза. Боль была адская. Вдруг в своем сознании она увидела большую, темную, склизкую руку, которая тянется к ней. Лиана поняла, что если эта рука ее схватит, то шансов выжить у нее не будет. Руди продолжал стоять, но его тело начало корежить. То выгибало назад, то вперед. Руки заламывались самым причудливым образом. Ноги тоже подгибались, но он не падал. «Крепкий орешек. Интересно. Никогда таких не видел», — сказал Сибарид, продолжая с улыбкой наблюдать за Руди. Темная рука была уже совсем близко, вот-вот и схватит ее. Но тут появилась другая рука, светлая и сияющая. С удивлением Лиана поняла, что эта рука принадлежит ей. Она схватила темную руку за пальцы и начала вламывать их. Раздался изумленный возглас Сибарита. Он стоял и, не понимая, что происходит, оглядывался по сторонам. Руди ему пришлось отпустить, и тот встал, уперев руки в колени и тяжело дыша. Под градом катился по его лицу. Лиана открыла глаза. Она увидела, что Петр и Сиус лежат рядом и стонут. Видя все происходящее вокруг, она, тем не менее, не отпускала в своем сознании образ с руками и продолжала выламывать пальцы темной пятерне. Лиана вышла из своего укрытия, и Сибарит ее увидел. «А ты еще что такое?» — сквозь зубы процедил он. «Ты одна из нас. Почему я тебя не знаю?» Лиана почувствовала, что в темной руке прибавилось сил. Она начала выворачиваться. Лиана понимала, что если эта пятерня выскользнет, то она с ней не справится. Она вообще толком не понимала, что она делает и как это получается. Мелькнула мысль, а где ее вторая рука? Тут же Лиана ее почувствовала. Она была как будто в кармане и застряла там. Лиана рванула и выдернула ее. Теперь она вцепилась в темную пятерню двумя руками и начала выворачивать ей пальцы в разные стороны. Сиборит издал злобное рычание. Тут же появилась его вторая рука и сцепилась с руками Лианы. В это же время шумно вздохнул рядом Игорь. Послышался шум оттуда, где были Петр и Сюз. Руди начал распрямляться. Похоже, что второй рукой до этого он держал всех остальных, кто был рядом. Внезапно между руками Сибарита и Ляны как будто что-то взорвалось, и вверх ударил столб искр. Руки разлетелись в разные стороны. Потом и весь образ с руками разлетелся в дребезги. Ляна обшатнулась назад, Сибарит тоже. — Мерзкая тварь! Ты меня засветила, теперь не знают, где я. Откуда ты здесь взялась? Ты влезла в мою игру и поплатишься за это. Сибарит выхватил откуда-то из-за спины трезубец. Он тряхнул им, и у того разложилась длинная древка. Это не конец, это только начало. Хотите по-плохому, это не проблема. Краем глаза Лиана видела, что к ней подходят Петр и Сюз, держа оружие наготове. Игорь подобрал свое ружье и встал, не вполне понимая, что происходит. Но было ясно, что ситуация обострилась. Руди по-прежнему молчал и только яростно, сверкая глазами, смотрел на Сибарита. Сибарит стоял и злобно улыбался. «Ха!» — вдруг крикнул он, и все, включая Лиану, полетели с ног, как будто их отбросило взрывной волной. Устоял только Руди, и в следующее мгновение он бросился на Сибарита. Всего несколько метров, но они показались ему бесконечностью. Оказавшись рядом, он ударил, но рука пронзила пустоту. Сибарита там не было. Руди услышал шорох за спиной, ударил на звук, но там опять никого не оказалось. Когда Руди входил в боевой режим, ему казалось, что все остальные двигаются замедленно. Сейчас же он понимал, что все наоборот. Замедленный он, а противник невероятно быстр. Руди почувствовал себя на месте своих врагов, и ему это чувство не понравилось. Понимая, что бить на звук означает всегда опаздывать, он попытался предугадать движение Сибарита и ударить туда. Кулак чиркнул по одежде, Сибарит издал удивленный возглас, после чего сказал «Удивительно! Ладно, хватит играть!» Лиана видела, что происходит. Руди был невероятно быстр, но Сибарит двигался с такой скоростью, что его даже не всегда было видно. Весь бой занял пару секунд, в течение которых Руди успел нанести несколько ударов, не достигших цели. После чего Сибарит что-то сказал и вонзил трезубец Руди под мышку. Все впервые услышали, как Руди кричит, и было не вполне понятно, это крик боли или крик ярости. Сибарит поднял трезубец с насаженным на него Руди высоко над головой. Руди вцепился в него руками и ногами, чтобы он не разрывал больше его плоть, но соскочить с него не мог. Сибарит вдруг громко захохотал и побежал к своему кораблю, легко держа над головой трезубец с человеком наверху. Уже подбегая, он взмахнул трезубцем, стряхивая Руди. Тот слетел и, пролетев метров десять, врезался в надстройку на палубе корабля и там затих. Сибарит также так же хохоча, перепрыгнул с причала на свое судно, и оно сразу же отчалило. Все это время Лиана, как и все остальные, не могли пошевелиться, их как будто парализовало. От безысходности она пыталась опять вызвать образ руки и сделать что-то похожее на то, что происходило до этого. Но ничего не получалось, она еще не умела этим пользоваться. Чувство бессильной ярости распирало изнутри и не только ее. Вдруг видение вернулось. Она еще продолжала слышать удаляющийся хохот сибарита, когда перед мысленным узором опять возникла рука. Но это была нормальная рука. Она предлагала помощь. «Спас», — мысленно сказала Лиана, и, протянув свою руку, ухватилась за протянутую ей. Но она уже знала, что это не он. Рука помогла ей встать. С удивлением Лиана осознала, что стоит не только мысленно, а физически тоже. «Спасибо, Лиана!» — услышала она в голове слова. Точнее, не услышала, а поняла, что кто-то доносит до нее этот смысл. Это было трудно объяснить. Но зато теперь она узнала, кто это. «Яр?» — спросила она. «Да», — ответил он ей. «Спасибо, что нашла и показала его. Он научился хорошо прятаться. Теперь уходите как можно дальше. Он вам не по зубам». Это наше дело. У него наш друг, сказала Лиана. Вы ему не сможете помочь, уходите или умрете? сказал Яр, и видение растворилось. Лиана, что с тобой? спросил Петр. Ничего, разговаривала с Яром, задумчиво пробормотала Лиана. Петр кивнул, его эта информация совершенно не удивила. А Лиана продолжала пристально осматриваться в удаляющийся корабль сиборитов. Что-то было не так, но она никак не могла понять, что именно. И тут она увидела. В самом низу, возле воды, на каком-то технологическом выступе, примостился Барсик. Он практически слился с обшивкой корабля, но теперь Лиана видела его вполне отчетливо. Ей даже показалось, что она смотрит ему прямо в глаза, хотя с такого расстояния это могло просто померещиться. «Барсик там», — сказала Лиана и кивнула в сторону корабля. «Где?» — спросил Игорь, подходя. «Спрятался на корабле», — ответила Лиана. Игорь и все остальные стали всматриваться, но Барсика не увидели. «Он там», — сказала Лиана, поняв, что они его не видят. «Что сказал Яр?» — спросил Петр. «Кто?» — не понял Игорь, но ему никто не ответил. «Яр сказал, что нужно уходить как можно дальше, что теперь это их проблема, что если мы не уйдем, то умрем», — задумчиво сказала Лиана. «Я вообще ничего не понимаю», — пробормотал Игорь. «Что тут вообще произошло? У меня все как в тумане». «И где Руди?» «Похоже, Игорь не помнил последние события и даже сам еще это не вполне осознал». Но ему опять никто не ответил. «Яр знает, что говорит. Значит, нужно уходить», — сказал Петр. «Мы не можем», — сказала Ляна и посмотрела отцу в глаза. «Когда они смогут оказаться здесь? Для них жизни людей, запертых на Левиафане, не важны. А для меня важны». «А здравый смысл? Умереть всем или умереть только тем?» кого невозможно спасти, сказал Петр. Барсик поплыл с врагами, чтобы попытаться спасти члена своей стаи. А мы что, хуже животных, бросим всех? Спросила Лиана. Судя по твоему тону, не бросим, вздохнул Петр. Надеюсь, что дед хорошо воспитает своих внуков, добавил он. Мой муж еще жив, сказала Лиана. Надеюсь, что так и будет и дальше, но ты же не зря сюда спешила. Дела его не очень-то хороши, сказал Петр. Пап! «Какой же ты иногда жестокий!» — укоризненно сказала Лиана. «Как доктор!» — ответил Петр. «Доктор иногда должен делать больно, чтобы потом было хорошо. Правда, боюсь, что тут хорошо уже не будет. Воевать с местными — это самоубийство. Если ты не такой же местный, так ведь?» Лиана пристально посмотрела ему в глаза. «Если ты ждешь, что я одобрю твой выбор, то этого не будет. Я этого не могу сделать, как отец». Ты бы одобрила, если бы твой сын пошел на верную смерть. Вряд ли. Если выбора не будет, то ты составишь ему компанию, но не одобришь же. Твоя жизнь для меня важнее, чем жизнь всех твоих друзей вместе взятых, да и вообще всех людей. Но приказывать я тебе уже давно не могу, сказал Петр. Ляна помолчала немного, глядя, как небольшой корабль подплывает к большому, подходит к нему в районе кормы и исчезает внутри. Пап! «А что за пораженческие настроения?» Вдруг спросила Лиана гораздо более бодрым голосом. «Думаю, что мы не можем победить?» «Я с таким настроем много раз сталкивалась. Не волнуйся, мы справимся». «Черт!» Игорь стоял рядом и усиленно тер свой лоб. «Башка раскалывается. Вообще ничего не понимаю. И чем дальше, тем больше. Туман сплошной. И где все-таки Руди?» «Руди захватили переговорщики», сказала Лиана. «Как?» Игорь вытаращил на нее глаза. Лиана вздохнула, не зная, как объяснить, но тут ей в голову пришла хорошая мысль. «Они использовали психическое оружие», — сказала она. «Толком объяснить не смогу, но они воздействовали на ваше сознание. Смогли сопротивляться только я немного и Руди. Руди с ним сразился и проиграл, его ранили и захватили в плен». Игорь постучал себе кулаком по лбу и вдруг замер, глядя на лежащий рядом труп сибарита. «Это, кажется, я стрелял?» — спросил он потрясенно у Лианы. «Да, ты успел, пока еще они не в полную силу ударили нам по мозгам». «Но второй выжил и натворил дел», — сказала Лиана. Игорь продолжал тереть свой лоб, надеясь, что это хоть как-то поможет ему вспомнить. «Это было ужасно», — вдруг сказала Сюз, которая молчала все это время. «Я такой беспомощности никогда в жизни не испытывала. И сейчас у меня только одно желание». Хочется убежать как можно дальше, забиться в темный угол и сидеть там, не высовываясь, пока все не кончится. — В этом и есть цель этого воздействия, — сказала Лиана. Подобить волю и вселить ужас. — А почему ты смогла сопротивляться? — спросила Сюз. — Я уже с этим сталкивалась и была немного готова, насколько к этому вообще можно оказаться готовым. Похоже, что у меня появился небольшой иммунитет к этому. А вы в первый раз с этим встретились. «Для вас шок больше, и воздействие поэтому сильнее», — сказала Лиана. Она подумала, что, в общем-то, и не врет, просто облекает произошедшее в более понятную и простую или восприятие форму, чтобы не пришлось слишком многого объяснять. «Погоди», — вдруг сказала Сюз, поразившись, внезапно пришедшей в голову мысли. «Ты недавно сказала, что твой муж жив, что ты имела в виду». «То, что Сема жив», — сказала Лиана и он тут неподалеку на подводной лодке с моим дедом и нашими детьми». «Детьми?» Сюз вытаращила глаза, но губы у нее непроизвольно начали расплываться в улыбке. «Теперь ты понимаешь, почему я пока не хотела ничего рассказывать», — сказала Лиана. «Потому что один вопрос рождает тысячу новых». «Я все не могу понять», — Игорь варился в своих мыслях и не слушал, о чем они говорят. «А остался один сибарит. Как он мог справиться с Руди, если ты говоришь, они сразились?» Справился, возможно, потому, что он не просто так возглавляет эту секту», — ответила Лиана. «Кто?» — Игорь все еще плохо соображал. «Верховный жрец. Ты что, не понял, что это был он?» — удивилась Лиана.